Глава 7. Большое спасибо, что забрала детей, с благодарностью сказала Эми, когда Мари Симонс открыла ей дверь. Моя няня подхватила жуткую простуду. Я совершенно не представляла, как выкрутиться. Нет проблем, Пастики. У тебя есть время на чашку чая? спросила Мари. Все дети уже поужинали или теперь смотрят в гостиной телевизор? Ладно, согласилась Эми, глянув на часы. Если ты уверена, что я не доставлю тебе беспокойства. Конечно, нет, заходи. Эми проследовала за Мари по узкому коридору в небольшую, безукоризненно чистую кухню. Несмотря на то, что дом входил в новый жилой массив с полусотней однотипных построек, исследовательный не удовлетворял художественному вкусу Эми, здешний тепло и порядок в сравнении с её нынешним жильём пробудили в ней зависть. А знаешь, Эми Когда тебе придётся задерживаться, я с удовольствием буду забирать твоих ребят и присматривать за ними часок другой. Моя работа заканчивается в 3 часа, поэтому уже через полчаса я могу забирать их. Кстати, Джош и Джейк отлично поладили, добавила Мари. Твоё предложение, Мари, очень щедрое, с благодарностью ответила Эми. Но я наконец получила машину из ремонта и теперь, надеюсь, не буду особо задерживаться. Молоко и сахар Да, спасибо, можно и то, и другое, ответила Эми. Очередная Эви опять кожа да кость. Со вздохом зависти из рекламы Рей сделав себе исключительно чёрный кофе. Как дочка Эви? Уехала в школу-интернат, спросила Эми. Уехала. Уже пару недель живёт там. И после всех скандалов ей там понравилось, очевидно, тут постаралась твоя свекровь. Пауза. Она помогла Клеме передумать. Вот уж вы истинно интересная дамочка. Да, интересная. Согласилась ями. К тому же Поузе невероятно стойкая. Всякий раз, когда на меня нападает тоска, я вспоминаю её и беру себя в руки. А как сама Эве переживает отправку дочери в дальнюю школу? Очевидно, сильно скучает по Клеме. Должно быть ей ужасно одиноко в таком огромном доме. Поузе всегда любила Эве, заметила я. Ну да, Призналась Мари: "Они проводили вместе кучу времени, когда работали в магазине Ника. Странно, что когда мы встретились на литературном фестивале, Эви явно чувствовала себя неловко в присутствии Поузи. Поузи никак не может понять, чем она расстроила её. Честно говоря, сама не знаю". Мари пожала плечами. "Эви очень скрытная личность, и всегда была такой. Ну да ладно. А как ты думаешь, будет Поузи продавать Адмиралхаус? Я не могу поверить, что у неё вообще возникла такая мысль. Ведь её предки жили там больше двух сотен лет. Однако, к сожалению, по-моему, у неё нет денег, чтобы привести особняк в порядок. Может, она завещает дом сыновьям, и тогда вы станете собственниками половины дома, предположила Мари. И вообще, я думаю, что вам с Эмом и детьми комфортнее было бы жить там. Чем в вашем теперешнем коттедже? Поуди множество раз предлагала нам жить с ней, но сам вечно отказывался. Вспомнив о гордости, Эми сердито добавила: "А в любом случае, надеюсь, что мы скоро переберёмся в более приличное жильё. Саемо упорно трудится над большим проектом по недвижимости". "Да, я слышала об этом", кивнула Мэри. "Правда?" Эми удивлённо взглянула на неё. "От кого? Ну, в этом нет никакой тайны. Я же работаю в агентстве недвижимости. И Сэм несколько раз заходил к нам в офис, интересуясь возможными покупками. Судя по нужной ему недвижимости, он готов безусловно к изрядным затратам. Наверное, у него чертовски богатый спонсор. Излишнее любопытство Марии начало раздражатиями. К сожалению, я понятия не имею. Сэм вообще не посвящает меня в подробности своих деловых проектов. До певчей Онаглянула на часы. Надо же, как быстро летит время. Нам уже действительно пора домой. Пора? Так пора. Мэри глянул на вставшую из-за стола Эми. Кстати, я тут на днях встретила твоего приятеля. Неужели? Кого же? Себастьяна Жиро. Он заходил к нам в офис, интересовался арендой на зиму. Очевидно, ему надо писать очередную книгу, и он хочет арендовать жильё в Саут-Уолте. чтобы несколько месяцев творить в тишине и покой. Мария. Вряд ли можно сказать, что он мой приятель. На самом деле, совсем наоборот. Ну ты же поняла, что я имела в виду. Мария подмигнула ей заговорщицким видом. Ведь после своего творческого вечера он одарил тебя столь благосклонным вниманием, и вообще, он чертовски привлекателен. Правда? Не заметила? Эми заглянула в гостиную «Так, ребята, нам пора домой». Все три мили, ведя машину домой после разговора с Мари, Эми испытывала смутное беспокойство. С тех пор, как пару недель назад Мари встретила ее с Поузи и Эви, она стала болтать с ней на детской игровой площадке, очевидно, усиленно стремясь подружиться. Сегодня утром в школе Мари, несомненно, помогла Эми, предложив присмотреть за Джейком и Сарой до тех пор, пока Эми не закончит работу и не сможет забрать их. Однако из-за её фамильярных разговоров, словно они дружили много лет. Эми постоянно чувствовала неловкость. Марина, наверное, любила посплетничать. Жадностью ловила любые пикантные новости, и хотя, вероятно, она вовсе не желала ничего плохого, Эми, считавшая благоразумие и осмотрительность главными добродетелями, воспринимала такое общение с трудом. Вероятна половина Саут-Волда уже уверена, что у меня роман с этим Себастьяном Жиро, пробурчала под нос Эми, подъезжая к обочине дороги перед домом. Сэм, как обычно, где-то пропадал, поэтому Эми выкупала детей, почитала им сказку и уложила спать. Добравшись до своей сумочки, она достала оттуда 20 фунтов, чтобы прибрать их на чёрный день, в тайную жестяную копилку, спрятанную внизу гардероба, где Сэм не стал бы ничего искать. Потом в ожидании мужа Эмиль устроилась в кресле перед деревянным камином, взяв книгу Себастьяна Жору. Она лишь надеялась, что Сэм вернётся не слишком пьяным. Начав читать, несмотря на её чувства к самому автору, Эмиль невольно увлеклась. Её очаровал и тронул его роман. Разве мог человек, способный писать с таким состраданием и пониманием человеческой натуры, быть совсем уж скверным типом? Взгляды Эмиль Устремился на пламя камин. То, что сегодня сболтнула Мари, безусловно, звучало смехотворно. С какой стати такому гламурному автору, как Себастьян Жеро, интересоваться более чем скромный служащий отель с двумя детьми? Услышав шурканье шагов на крыльце возле входной двери, Эйми захлопнула книгу. Как обычно, когда Сэм возвращался из пабы, сердце Эйми тревожно забилось. Входная дверь открылась, и Сэм появился в гостиной. Привет, милый. Сэм наклонился, чтобы поцеловать её, и она почувствовала знакомый запах пив. "Позаметил, слава богу, что твоя машина вернулась". "Не то слово", еле слышно проговорила Анна. "Плохая новость в том, что её ремонт стоил более 3 сотен фунтов. Господи, как же ты смогла расплатиться?" "К счастью, в банк только что перечислили мою зарплату, поэтому я расплатилась картой". Сумма части превысила кредит, поэтому остаток месяца нам придётся питаться супом и печёной картошкой. Эмистревога ждала его реакции, но Сэм вяло опустился на диван и тяжело вздохнул. Боже, дорогая, мне очень жаль. Однако, если мне повезёт, то скоро все наши трудности останутся в прошлом. Вот и хорошо, с облегчением произнесла Эми, осознав, что Сэм явно настроен оптимистично. Ты голоден? По пути домой я перекусил пирогом и чипсами. Понятно. Прости со мной, боюсь, на следующие несколько недель тебе придется отказаться от такой роскоши. Иначе нам просто не хватит денег на жизнь. Неужели ты хочешь сказать, что после целого дня трудной работы мужчина не может порадовать себя пакетиком чипсов? Я хочу сказать, что у нас огромное превышение кредита, и пока все не уладится, нам придется в первую очередь учитывать нужды детей. «Саре крайне необходима новая обувь, а Джейку нужна на рак, и не пытайся заставить меня чувствовать вину, уверяю тебе. У меня и в мыслях такого не было. Я просто сообщаю тебе голые факты. В этом месяце у нас больше не будет никаких денежных поступлений, совершенно никаких. Знаешь, Сэм помотал головой, и глаза его помрачнели. Ты и правда становишься похожей на тех жен, из-за которых мужчины боятся возвращаться домой. Он встал и направился к ней. Ох, извини, мне, естественно, очень жаль. Я, я как раз собиралась прогуляться. Нужно подышать свежим воздухом. Эми быстро встала, взяла куртку и выскочила из дома прежде, чем он успел остановить её. Вот-вот, естественно, ей едва произнес он, как обычно, уклоняясь от разговора, вместо того, чтобы обсудить всё здесь и сейчас. «Наша обиженная труженица, наша идеальная мать и жена, наша...» Больше Эми ничего не услышала. Она быстро шла по городу, в глазах стояли жгучие слезы. Она уже по опыту знала, что когда он пьян, то лучше всего уйти и оставить его в одиночестве. Если повезет, то к ее возвращению он уже вырубится и уснет на диване, а свежий морской воздух успокоит ее душу. Вечер выдался приятным. Эми бодро шагала по набережной, пока не увидела скамейку. Она присела и, устремив взгляд в морскую тьму, слушала, как волны шелестом накатывают на песчаный берег. Океанская безбрежность обычно вызывала у неё ощущение собственной ничтожности, что, в свой черёд, помогало ей взглянуть на домашние трудности под новым углом. Она глубоко дышала, наслаждаясь солоноватым запахом плескавшихся под ногами волн. Я постепенно успокаивалась. Где-то там, за океаном, жили миллионы людей, чьи жизни разрушала война, нищета, голод. Ежедневно от ужасных болезней умирали дети, бездомные, осиротевшие, поколеченные. Эми возблагодарила судьбу, пусть даже жизнь с самым проходила сложно, у неё есть двое здоровых детей, крыша над головой и пища на столе. Не забывай, ты всего лишь одна из бесконечного множества муравьишек, ползающих по земной поверхности и пытающихся выжить, сказала Эми, глядя на пенные волны. Весьма поэтично и на редкость точно. Раздавшийся за спиной голос заставил её вскочить со скамейки и повернуться. Она инстинктивно скрестила на груди руки. Перед ней стоял высокий человек в длинном пальто, надвинутая на лоб кедровая шляпа. защищало его от ветра. Эйм мгновенно узнал его. Простите, что напугал вас. Полагаю, мы уже встречались. Да. А что вы здесь делаете? Тот же вопрос я мог бы задать вам. Если уж речь обо мне, то я просто вышел на вечернюю прогулку прежде, чем запереться в своей гостиничной спальне на очередные 8 часов. Но я заметила, что вы больше не живёте в нашем отеле. Нет, я предпочёл подождать жильё с более надёжным горячим водоснабжением, чтобы не доводить до слёз невинных администраторов. Осталась хмыкнув, Эми отвернулась и опять опустилась на скамейку. Полагаю, вы пришли сюда, желая побыть в одиночестве. Да, огонечно ответила Анна. Что ж, прежде чем я продолжу прогулку, мне необходимо убедиться, что грубые слова, сказанные мной пару недель назад, не имеют никакого отношения к вашему сегодняшнему состоянию безусловно не имеют неужели мы не можем наконец забыть о том случае можем ещё один вопрос а вы прочитали мою книгу частично и мне понравилось честно ответила я приятно слышать вы же автор естественно вам приятно слышать что кому-то нравится ваша книга «Да, но мне особенно приятно, что она понравилась вам только и всего. Ладно, пойду дальше. Оставлю вас наедине с вашим океаном. Спасибо». Эмми взглянула на него и, внезапно испытав вину за собственную грубость, добавила. «Послушайте, извините, что я вела себя грубо. Я просто немного расстроена только и всего». «Не извиняйтесь. Поверьте мне. Я сам долго пребывал в подобном состоянии и до сих пор иногда погружаюсь в него». Из моего горького опыта могу лишь сказать, что жизнь обычно меняется к лучшему, если постараться взглянуть на неё позитивно. Я старалась быть позитивной долгие годы, однако, кажется, это ничему не помогло. Тогда, может, надо копнуть немного глубже, отыскать истинную причину ваших несчастий и попытаться справиться с ней. Похоже, вы цитируете книгу из серии Помоги себе сам. Да, именно так. Сам прошёл курс психологической терапии. Простите. Простите вы, мое слово. Но лично я полагаю, что все эти курсы эгистичная чушь. Попробуйте заняться самолечением, имея двух детей, постоянную работу и не пенса денег. С таким положением приходится просто смириться. Так, наверное, вы приобщились к команде возьми себя в руки? Безусловно. Эмил полка кивнул. Именно поэтому сидеть одна на скамейке в темноте, хлёпая носом? Я не хлёпаю носом. Мне лишь нужно подышать свежим воздухом. Разумеется. Ладно, я и так уже долго испытывал ваше терпение. Ещё увидимся. Да? Увидимся. Краем глаза Эми видела, как Себастьян Жиро зашагал дальше по набережной. Объективно, она могла понять, почему женщины типа Мари считали его очаровательным. Он на самом деле был замечательным человеком. Возвращаясь домой, Эми уже чувствовала себя спокойнее. Это её судьба, где её жизнь, и она просто должна стараться делать всё как можно лучше. Однако в голове невольно всплыл совет Себастьяна. Может, ей следовало отыскать корень её страданий и попытаться обрубить его? Она помедлила несколько минут на крыльце своего дома, боясь зайти внутрь. с тяжелым сердцем и меня охотно признал, каким может быть этот корень.